Глава 10 Орден Креста и полумесяца на Юноне особенной любовью не пользовался. Поселенцев, рожденных на планетах фронтирной зоны, или тех, кто волею судьбы осел на них, как правило, отличал тот особый вкус к свободе, которую были лишены зажиревшие центровики, как порой называли здесь жители метрополии. На окраинах федерации, толком не оправившихся после Бергского конфликта, правил дух вольницы, зачастую ограниченной лишь всеобщим ношением оружия, да не так уж редко случавшимися судами линче В такой полукриминальной обстановке на людей в форме с и рядом смотрели косо. Главным образом это касалось заезжих полицейских. К выборным шерифам относились спокойно. И военных частей ордена. В жесткой иерархической структуре ордена поселенцы подсознательно усматривали угрозу местной атмосфере анархии, когда жизнь нередко была небезопасной, иногда короткой, но всегда свободной. Исключение в нелюбви к постоянным вооруженным формированиям делалось для армейских. Жители любой фронтирной планеты отлично помнили совсем недавние времена, когда небольшой гарнизон планетной базы часто, будучи не способен защитить планету, тем не менее стоял до последнего, обеспечивая эвакуацию гражданских судов с беженцами. Не была исключением и Юнона, в свое время оказавшаяся на пути Бергской эскадры. Одной из достопримечательностей городка тренд где сел корабль контрабандистов, был оплавленный куб командного блиндажа, установленный на постаменте в сквере неподалеку от новой военной базы. Местные ласково называли памятник «кубиком». Из-за попытки кинуть окурок рядом с монументом и легкомысленные гости планеты и собственные недоумки неизбежно расплачивались потерей зубов. Неудивительно, что предполагаемых убийц главы Ордена на одном из пяти городов Юнона никто особенно не ждал и уж, конечно, специально ловить не собирался. Тем не менее, используя открытые карточки в удостоверения из капитанского тайника, Нинелли и Акер обзавелись новыми документами. Крис сошел с корабля практически сразу после посадки и обещал при случае заглянуть проведать. Нинелли и Акер, арендовав побитый жизнью джип, отправились в кафе при военной базе я расставался на корабле вместе с Ежей. Тот большую часть времени дремал, погруженный кибермедиком в сон. Часа через полтора джип вернулся. «Грузим капитана», — сказал Акер. «Нам повезло. Нинель нашла своих». «Документы прошли проверку?» — спросил Яр. «Как видишь», — сказала Нинель, вытирая вспотевшее лицо. «Ребята быстро поняли, что теперь я не Нинель, а Марта. Но это не главное». «Место для ежи в армейском госпитале обеспечено. Его будут держать там до полного выздоровления. Держи». Она протянула ему мобильную клипсу. «Не теряемся. Держим связь. Лишнего не говорим. Эфир могут слушать». «Спасибо. Что твои сослуживцы сказали про Тумалу?» «Обещали что-нибудь накопать по старой дружбе». «Хорошая дружба». «Ага». усмехнулась Нинель. «А дружба и деньги еще лучше». На Юноне было жарко. Приземистые здания из стандартных модульных блоков веселеньких расцветок «Мечта первопроходца» из-за пыли были одинакового серого цвета. Недалеко от рынка ярко оснулся плеча Аккера. «Останови. Мне на базе светиться ни к чему. Пойду прогуляюсь. Вон вывеска. Кабак у благородного Дона. Там и встретимся». «Давай, только будь добр, гуляй аккуратно». Джип покатил по разбитому асфальту, видневшимся вдалеке строением базы, а Яр ввинтился в рыночную толпу. Он потолкался между лотков со всякой всячиной, от живых длиннохвостых кроликов в клетках и фруктов, поставляемых местными гидропонными фермами, до украшений и оружия всех степеней изношенности со всех концов обитаемой части Вселенной и остановился возле гадательной палатки. В глубине ее, в кресле-качалке, дремал старый седой Ярранец. Яр сделал шаг вперед и издал еле слышный, на пределе того, что может услышать человеческое ухо, мурлычащий звук. Ярранец приоткрыл правый глаз и произнес на лингве. — Очень хорошо, парень. Я готов поверить, что ты родился на Яре. Чего тебе надо? Яр подошел ближе и, чуть склонив голову в сторону, издал новый звук, несколько другого тембра, скорее напоминавший рычание. «Не выпускай клыки, парень!» — сказал старик, не слишком пытаясь спрятать усмешку. «Я так долго живу здесь, что мне проще говорить на понимаемом всеми варварском диалекте. Итак, чего тебе надо?» «Доброго дня!» — произнес Яр нейтральным тоном. «Я, Кехутана, пришел за советом. «Штуки охутаны-то видно по посоху», — заметил старик, протянул правую руку назад, извлек из-за кресла квадратную бутылку с золотистой жидкостью и сделал несколько глотков прямо из горлышка. Затем он перевел взгляд на Яра. «Да, я пью местное пойло, как цхар кровь добычи, и получаю от этого удовольствие». «Так чего ты хотел?» Я думал узнать, с кем из местных хозяев здесь можно говорить. Я искренне постарался, чтобы в его голосе не прозвучало ни капли неприязни. Старик вновь приложился к бутылке и хохотнул. — Только со своим духом-помощником, парень. Местные хозяева тебе не понравятся. — Почему? — Не слишком удачное терраформирование. Здесь есть небольшая муниципальная библиотека. Или большая цифровая в местной сети. Словом, можешь зайти и ознакомиться с вопросом. В другом полушарии до сих пор нет ничего живого. Если не считать действующих вулканов, конечно. Но их там больше, чем людей на этом рынке. Все так плохо. Но здесь жить можно, если не пытаться общаться с хозяевами этих мест. Они враждебны? Совершенно верно. Старик сделал неопределенный жест лапой с бутылкой. «Но это довольно мягко сказано. Эта земля не любит пришельцев за причиненное зло. Когда-то я по глупости попробовал пообщаться с ее хозяевами. Результат перед тобой». Он задумчиво взглянул на бутылку. «С тех пор я не слышу ничего. Ни на этой планете, ни на других, ни на Яре, пока она была с нами». Для иранца не слышать голоса духов — это как оглохнуть или ослепнуть. Сначала я мечтал умереть, жалел, что не сошел с ума. Потом понял, что это моя миссия — предупреждать таких, как ты. И вернулся сюда. «Эта планета не для тебя, Кяхутан!» ер помолчал, потом проговорил. «Извини меня». «Не за что». Старик поднял бутылку. «Твое здоровье! Я гадаю на уровне устраивающих мечтающих о замужестве местных красавиц. Режу по дереву, мастерю безделушки. Когда денег достаточно много, даю объявление в местной телесети. Какое? Для таких, как ты, кто прилетел сюда и не в курсе, что общение с духами этой планеты чревато хм, неприятностями». Еще я подавал просьбу в Тиранскую географическую ассоциацию, чтобы это обстоятельство было внесено во все путеводители, пока они считают эту подробность не слишком важной. А составители карт с не успели мне ответить. Старик вздохнул. Хотя, конечно, у большей части говорящих с духами хватает ума, прибыв на незнакомую планету, обратиться ко мне лично. Ведь какой еранец не разговаривает с духами? Вот так вот. Он вновь приложился к бутылке. Итак, если ты не спешишь с узами брака, то вряд ли тебе нужно, мое гадание. А как отсюда взлетают корабли? Когда как. Но в целом, думаю, планета хочет, чтобы ее оставили в покое, и поэтому не препятствует улетающим». В атмосфере сгорают только пьяницы на совсем уж ржавых жестянках. А в остальном местных кроликов ты видел. Яр покачал головой. «Я могу тебе чем-то помочь?» «Быть умнее», — ответил Яранец. «Ты меня очень обяжешь, если будешь умнее и не станешь таким, как я».